Глава 49. Возвращаюсь в зал, разыскивая знакомые лица. Большая часть приглашенных скопилась у сцены, где модели представляют лоты для аукциона. Туда я и направляюсь. Девушки медленно двигаются по подиуму, кружат в такт ритмичной музыки, что льется из колонок диджея, прикасаются своими длинными пальцами к украшениям на шее и груди. Демид о чем-то переговаривается с Каримом, стоя с одной стороны сцены, Миша с Владом и Кариной в другой. Напряжение между этими двумя едва ли не искрит, хотя они и не смотрят друг на друга. В голову лезут неприятные мысли. Они и раньше были, но сейчас оформились во вполне стройную теорию. Все дело в соперничестве и деньгах. А я только трофей в их войне. О чувствах со мной не говорит никто. В ход идут лишь подарки, угрозы, обман и давление. Миша пытался сделать из меня подходящую для себя куклу. Увез для этого обманом туда, откуда и выбраться у меня возможности не было. Приучил к себе. Залез в душу. И ради чего? Ради контракта и встреч раз в неделю? А Димит. Увидел нашу ссору и решил воспользоваться мной, как возможностью уколоть и раздразнить соперника по бизнесу. Опустился до потопа в моей квартире и кабального контракта на год. Сейчас ход Миши. Он хочет серьезный разговор и не приемлет отказа. Бла-бла-бла. И что дальше? Сколько они будут вот так дергать меня туда-сюда? Устала. Начало торгов вывело меня из оцепенения и плена грустных мыслей. Осмотрелась еще раз. Подошла ближе, лавируя между людьми, увлеченно делающими ставки и обсуждающими лоты. На кону было то самое розовое сердце которая должно было уйти по цене в 10 раз превышающей первоначальную. Ведущий с короговоркой озвучивал ставки, все время посматривая на планшет, подбадривал участников и всячески рекламировал подвеску. Ставки росли, напряжение тоже. В какой-то момент все притихли, когда ведущий трижды повторил последнюю ставку и крикнул «Продано!». Счастливой обладательницей украшения стала блогерша, раздающая советы по питанию более чем для миллиона подписчиков в Инсте. Один ее марафон я даже купила, правда толку было ноль. Мотивационный бред в перемешку с прописными истинами меня не впечатлил. Облагодетельствовал ее плюгавенький невзрачный мужичок, которого я не видела ни в одном из ее постов. Видимо, не формат. Усмехнулась, кивнула Демиду и отправилась с бокалом шампанского. Мне срочно требовалось немного выпить чтобы хотя бы немного поднять свое упавшее ниже плинтуса настроение. Лоты уходили быстро и весело. Девушки примеряли украшения прямо на сцене под одобрительные возгласы толпы. У меня же внутри нарастало напряжение, потому что подвеска, что понравилось мне, была скоро. Мне не хотелось никакого цирка. Не было желания видеть очередную драку, которую эти двое затеяли между собой, воспользовавшись мной как поводом. Но цирк случился. Стоимость росла, напряжение тоже. А на меня никто из них даже не посмотрел. «Да пошли вы все!» Прокричала я у себя в голове и направилась в сторону выхода, выпив залпом шампанское и поставив бокал на поднос скучающего официанта. Дорогущий браслет всунула одному из замов Лаврова и вызвала такси. Ожидать его вышла на крыльцо, не в силах смотреть на эту бессмысленную борьбу за безделушку. Господи, два взрослых мужика ведут себя как подростки, у которых напрочь отсутствует критическое мышление. Машина приехала быстро, и я забралась на переднее сиденье. Водитель старенькой Мазды пристально рассматривал меня секунд десять, прежде чем поздороваться. Так и хотелось выдать известную фразу. «Дядина, мне узоров нету, и цветы не растут». «Поехали!» Все же не выдержала. «Конечно!» Он сморгнул. «Простите!» Я таких только по телевизору видел. Очень смешно. Мрачно вытащила разрывающийся телефон и сбросила вызов Демида. «Уехала домой», — напечатала я сообщение. «Езжай обратно», — прилетела в ответ. «Нет. Тебе конец, Снегурка». И смайлик красного дьявола с трезубцем. «Пошел ты», — специально полазила в Эмодзи и вытащила оттуда здоровенный фак. Выключила телефон и бросила в сумочку. Интересно, кому все же достался лот? Квартира встретила тишиной. Шуба полетела на банкетку, туфли и сумочка на пол. Туда же ушуршало и платье, звякнув бесчисленными камушками об паркет. В одном белье дышать стало проще, но недостаточно. Забралась в холодильник и достала бутылку вина. Кинзмараули всегда хорошо поднимала мне настроение. Вытащила большой бокал, налила почти полный и сделала пару глотков. Щелкнула застежкой лифчика, высвободила грудь и прошла в ванную, чтобы набрать воду. От профессионального макияжа начинало чесаться лицо. Ноги от каблуков ныли, голова из-за нервов побаливала. Эти богачи вытягивают силы не меньше, чем целый день с пятиклашками. Забралась в ванну с пенкой, где хорошенько отмокла и чуть не уснула. Через час выбралась и накинула тонкий халат. «Была мысль порыдать!» Но как была, так и сплыла. Эмоциональная вымотанность вышла на новый уровень и превратилась в безэмоциональный пахуизм. Чувства словно атрофировались, отчего я чувствовала себя словно в мягком ватном вакууме. В книге «Одного умного человека» я прочитала, что если убрать из трагедии эмоциональную составляющую, то мы окажемся всего лишь перед проблемой, которую нужно решить. Сказать легко особенно под тремя бокалами шампанского, одним коктейлем и половиной бутылки красного вина, сделать, узнаю, как протрезвею. Мне бы сюда бантика. Всегда так уютно страдалась в его мягкую шерстку. Или Лену. Ей было пофиг, конечно, но рыдать на своем плече и выслушивать мои стенания по десятому кругу с железным терпением она умела. Вот разберусь с Демидом и Мишей, перееду к себе и заберу кота а потом и с Леной помирюсь. Сучка она, но мне только такие и нравятся. Я уже и с Кариной дружить не против, а это о многом говорит. Включаю на кухне и в спальне телевизоры с музыкальным каналом, медленно курсирую туда-сюда, пытаясь пританцовывать и попиваю вино. Потом зависаю над слезливой мелодрамой, в которой главная героиня просто дура. Размазня, блин. Ну как можно всю дорогу вешаться на мужика? тихонько глотая слезы, и этим самым его и добиться. Да не добиться, я бы сказала. Она его добила, дожала этим вот всем, и деться мужику от нее уже было некуда. Жалость, стокгольский синдром, боязнь бросить, а вдруг с балкона шуганет, а ты потом всю жизнь виноватым себя чувствуй. Короче, не прониклась я и переключила на новости. После десятиминутной нарезки того, что творится в мире, я как-то резко протрезвела и налила себе еще вина. Телевизор опять начал показывать музыкальный, медленно убаюкивая лихорадочно мечущийся внутри черепушки внезапно отрезвевший мозг. Ближе к ночи в дверь начали стучать и истошно звонить, насилуя кнопку звонка ежесекундно. Через глазок я рассмотрела пьяного и растрепанного демида с каким-то видавшим виды веником из красных роз. «Снегурка, открывай! Дед Мороз пришел!» Для верности он набрал меня еще и по мобильному, который я на свою голову включила минуту назад, чтобы посмотреть входящий. Внутренняя мазохистка требовала проверить, а не объявился ли Миша по мою душу. «Ты точно не Дед Мороз!» Я включила на громкую связь и развалилась на мягкой шубке, которая все так же валялась на пороге. Мех приятно щекотал кожу, так что я даже прилегла, опершись головой и плечами о дверь. «Ты пропустила все самое интересное!» Пьяно хохотнул он. Опять подрались. Я нашарила в полке комода заначку с сигаретами и зажигалкой. До да, Махача, не дошло, тебя рядом не было!» Я услышала, как Демид мешком осел на коврик перед дверью. «А без бабы за бабу как-то незрелищно и неэффективно!» «Какой тебе смысл в этом?» Чиркнула зажигалкой и затянулась. «Нравишься ты мне! Себе хочу!» — послышался тихий смех на конце трубки. «Ты там что, куришь в корпоративной квартире? Снежинка за это штраф положен!» «А ты докажи для начала!» Я хохотнула и выдула плотную струю дыму. «Умная стала!» — цокнул он. «Поздновато!» — прикрыла глаза, наслаждаясь следующей затяжкой. «А то бы контракт твой точно не подписала!» Ой, да брось, тебе что, плохо у меня работается? Зарплата такая, что ты училкой за год бы месячную не заработала. Начальник, сволочь. Зато какая первосортная! Демид тихо вздохнул. Я тебе цветы принес. В квартиру не пущу. Я потянулась за пепельницей и стряхнула в нее пепел в сигареты. Жаль, голос наполнился разочарованием. «И что ты в нем нашла, снежинка?» «Тебе не понять», — мой голос дрогнул. «Пофиг, еще и тебя я ему все равно не отдам. Чисто принципиально, ясно?» «Яснее некуда», — отвечая устало, постукивая ноготками по стеклянной пепельнице рядом с собой. «Будешь держать меня тут, как принцессу в башне, и везде водить под конвоем». «Не угадала», — послышался тихий смешок. «Утром ты собираешь вещи и сваливаешь в новый филиал в Германию. Будешь со Штефаном и Томасом от скуки там загибаться». М? «А потом я через два месяца приеду, и ты от безысходности и тоски по русским мужикам сама весела и без подсказки прыгнешь ко мне в кровать». «Отличный план». Я тихонько стукнулась с затылком об дверь несколько раз. «Вот скажи, Димит, ты же все понимаешь. Ну зачем ты так?» Ты про то, что твоих нежных чувств к этой ледяной глыбе не хочу замечать? — Да. Димит, неужели ты никогда сам не был влюблен? — Был. Он на минуту затихает, и мне начинает казаться, что Димит уснул. — Когда мне шесть было, без ума влюбился в соседнюю девочку. — И она не ответила тебе взаимностью? Поэтому ты такой черствый? С легкой издевкой усмехнулась я. — Ответила? Его пьяный голос стал печальным. Но потом ее не стало. Она умерла, прости. Я даже поперхнулась сигаретой. Нет. Но для меня это одно и то же. Нет ее, снежинка, и никогда больше не увижу. Брось, ты давно вырос. Моя ладонь потянулась к замку. Больно печальным Демид казался. Видимо, и вправду какие-то тяжелые воспоминания задело. Щелкнула один раз и остановилась. «Ты мне эти слезливые воспоминания сейчас пел, чтобы я расчувствовалась и в квартиру тебя пустила?» «В постельку я очень устал!» В трубке послышалось, как он поднимается на ноги и опирается при этом кулаком о дверь. «Пусти и пожалей!» «К себе в пентхаус езжай!» Я обратно щелкнула замков. «Ну как хочешь, а могли бы грязно зажечь!» По лестничной клетке раздались шаги, и открылся лифт. «Вещи собирай, в аэропорт завтра провожу». «Хорошо». Я выключила телефон и отбросила его на шубу. Поездка на два месяца за границу – это отличный способ немного проветрить мозг и побыть вдали от Миши и Демиды заодно. Штефан и Томас будут надоедать, но это не критично. А может и к лучшему. Будут отвлекать своим вялым флиртом.